Глава 55. Чарлстон, вторник, 5 мая 1981 года. Натали заставила себя пройти один квартал спокойным шагом. Свернув за угол и потеряв из виду дом Фуллер, она поняла, что стоит перед выбором. Либо дать своим коленям согнуться, либо бежать. Она побежала. Миновав первый квартал со спринтерской скоростью, она обернулась и в свете фар выворачивающей машины увидела метнувшуюся темную фигуру. Юноша показался ей странно знакомым, но на таком расстоянии рассмотреть лицо было невозможно. Зато блеснувший в его руке нож она увидела. Из-за угла показалась еще одна более крупная фигура. Натали пробежала следующий квартал к югу и снова свернула на восток. Она уже задыхалась, под ребрами колола и жгло, но она не обращала внимания на боль. Улица, где она оставила машину, была освещена ярче, хотя рестораны и магазины уже закрылись, а пешеходы исчезли. Наталья рванула на себя дверцу и запрыгнула на водительское сиденье. На мгновение ее охватила еще большая паника, когда она обнаружила, что ключи в зажигании отсутствуют, а при ней нет сумочки. Но почти сразу же она вспомнила, что положила их под сиденье, чтобы их мог найти Сол, когда придет за машиной. Едва она наклонилась за ключами, как противоположная дверца распахнулась, и в машину ввалился мужчина. Натали, пытаясь сдержать крик, резко выпрямилась и подняла сжатые кулаки — Это я, сказал Сол, поправляя очки. С тобой всё в порядке. О, господи, выдохнула Наталья. Она нащупала ключи, и машина с рёвом тронулась с места. За их спинами от кустарника отделилась тень и бросилась в догонку. Держись, крикнула Наталья, выехав на середину улицы и нажимая на газ. Свет фар на мгновение выхватил фигуру чернокожего парня, прежде чем тот отскочил в сторону. Ты видел, кто это? — спросила она. «Марвин Гейл!» Сол ухватился за приборную доску. «Сверни-ка здесь». «Что он тут делает?» — удивилась Натали. «Не знаю», — ответил Сол. «Сбавь скорость, нас никто не преследует». Они выехали на шоссе, ведущее к северу. Натали поймала себя на том, что плачет и смеется одновременно, и затрясла головой, пытаясь успокоиться. «О, Господи, получилось, Сол!» «А я даже никогда не играла в самодеятельности! Просто не могу поверить!» Она попробовала улыбнуться, но вместо этого из глаз хлынули слёзы. Сол сжал её плечо, и только тогда Натали посмотрела на него. На какое-то ужасное мгновение ей показалось, что Мелани Фуллер всё же удалось перехитрить их, что старая ведьма каким-то образом узнала об их планах и завладела Солом. От его прикосновения Натали вся сжалась. Он бросил на неё недоуменный взгляд и покачал головой. «Всё в порядке, Натали. Я проснулся, обнаружил твою записку и добрался на такси до кафе». «Фенотиазин», <пишись> — прошептала она, не зная, куда смотреть, на Соло или на дорогу. «Я не допил кофе», — ответил он. «Оказался слишком горьким». К тому же ты взяла дозу, как для Энтони Хэрда, а я покрупнее буду. Натали посмотрела на соло. Какая-то часть сознания убеждала ее в том, что она сошла с ума. Ну ладно, усмехнулся он. Мы согласились, что эти штуки влияют на память. Я собирался расспросить тебя, а можем начать и с меня. «Описать ферму Давида в Кесарии? Рестораны, в которых мы побывали в Иерусалиме? Наставление Джека Коэна?» «Да нет же», — отмахнулась Натали, — «всё нормально, раз ты не допил кофе». Она вытерла рукавом слёзы и рассмеялась. «Сол, это было ужасно!» Какое-то умственно отсталое чудовище и другой зомби отвели меня в гостиную, где стояли еще с полдюжины таких же в полной темноте. Они выглядели как трупы. У одной женщины белое платье было застегнуто не на те пуговицы, а рот не закрывался. Я просто не могла думать. Мне казалось, что голос вот-вот перестанет меня слушаться. А потом, когда вошло это маленькое существо со свечой, «Стало еще хуже, чем в ропщущей обители. Такого я даже представить себе не могла. У ребенка был ее взгляд, безумный, неотрывный. Я никогда не верила ни в бесов, ни в сатану, но это существо было прямо из Данте или какого-нибудь босковского кошмара. Она все спрашивала и спрашивала через него, а я никак не могла ответить». Я знала, что женщина, одетая в платье медсестры, собирается что-то сделать за моей спиной. Но тут Мелани, то есть этот бесёнок, упомянула Бат Ишль. И у меня что-то щёлкнуло в мозгу. Я вспомнила материалы, собранные Визенталем. Вспомнила танцовщицу из Берлина, Берту Майер. А потом всё пошло легко. Только я боялась, что она снова спросит о ранних годах. Но она не спросила. «Сол, по-моему, мы убедили ее, но мне было так страшно!» Натали умолкла, еле переводя дыхание. «Притормози здесь», — сказал Сол, указав на пустую стоянку. Наталья остановила машину и откинулась назад, пытаясь успокоиться. Сол наклонился, взял ее лицо в ладони и поцеловал, сначала в левую щеку, потом в правую. «Милая моя, более отважного человека я еще не встречал в своей жизни. Если бы у меня была дочь, я бы хотел, чтобы она походила на тебя». Натали всхлипнула. «Сол, нам надо спешить обратно в мотель и включить энцефалограф, как мы планировали. Ты должен обо всем меня спросить, «Она прикасалась ко мне, я это чувствовала. Это было хуже, чем тогда с Херодом. Такое ледяное прикосновение, холодное и скользкое, как... как из могилы!» Он кивнул. «Наоборот, она уверена, что это ты из могилы, и нам остаётся только надеяться, что она побоится ещё одного столкновения с Ниной и не будет пытаться отнять тебя...» у своей предполагаемой соперницы. Если бы она собиралась применить к тебе свою силу, то по логике вещей скорее сделала бы это, пока вы общались». «Способность», — поправила Натали. «Так она это называет, причем явно с большой буквы». Девушка испуганно глинулась солх. Надо вернуться в мотель и провести исследование моего мозга, как мы и планировали. Ты должен расспросить меня обо всём и убедиться, что я помню. Он слабо рассмеялся. Хорошо, мы включим энцефалограф, пока ты будешь спать, но расспрашивать тебя нет никакой необходимости. Твой маленький монолог здесь, в машине, вполне убедил меня, что ты именно та, кем была всегда. То есть очень отважная и красивая девушка. Пересаживайся на моё место, а я сяду за руль. Пока не ехали к мотелю, Натали думала об отце, вспоминала тихие вечера в лаборатории или за обедом. Однажды она распорола ногу ржавой железякой за гаражом Тома Пайпера и прибежала к дому, Отец, бросив машинку для стрижки газона, кинулся ей навстречу, с ужасом глядя на ногу и пропитанный кровью носок. Но Натали не плакала, и он, подняв ее на руки, неся в дом, все время повторял «Моя отважная девочка! Моя отважная девочка!» И она стала отважной. Натали закрыла глаза. «Это начало» произнес Сол. Несомненное начало их конца. Не открывая глаз и чувствуя, как успокаивается ее сердцебиение, Натали задремала, продолжая думать об отце.